Он похудел, глаза его запали, щеки ввалились, а цвет лица стал неприятного фиолета-желтого оттенка. «Сейчас чайку поставлю», — пробормотал Федор Федорович и умчался на кухню. Холмов огляделся по сторонам, пошарил ногой под столом и крикнул. «Федор Федорович, а что, вашу собаку с супруга с собой увезла?» «Сдохла собака». Последовал из кухни горестный ответ. Третьего дня закопал Джека. «Да, примите мои искренние соболезнования», — сокрушенно покачал головой Холмов, который рассчитывал отогреть свои замерзшие ноги, засунув их под смирного, мохнатого и добродушного пса. Скоро на столе появились чашки с горячим чаем, ветчина, сало, хлеб и початая бутыль с самогоном — Глаза у Шуры радостно сверкнули. «Ну, давайте, хлопцы, выпьем по маленькой», — бормотал Федор Федорович, дрожащей рукой разливая самогон по стаканам. «А то скоро явятся эти, и никакого настроения уже не будет потом». «А когда они явятся?» — вскользь поинтересовался Шура, подцепляя вилкой кусок ветчины. «Как это когда?» «Известное дело, полночь». «Как обычно», — несколько раздраженно ответил Федор Федорович. Холмов замер с вилкой в руке, затем с изумлением вскричал. «Что? Опять в полночь? Ну да», — недоуменно ответил хозяин, не понимая причины столь бурной реакции. «А что?» «Да так, ничего, ничего». Задумчиво пробормотал Шура и, нахмурившись, о чем-то крепко задумался. В этот момент свет мигнул пару раз и погас. Опять трансформаторный залило, наверное, вздохнул Федор Федорович, зажигая две толстые свечки с подсвечники, которые, видимо, всегда были у него наготове. Каждый раз как дождь, так жизни тут нет. Прошло совсем немного времени... И наступила полночь. Почти тотчас послышался уже знакомый Диме и Шуре нарастающий тоскливый вой, и вскоре перед глазами поплыла белая Марьева. Началось. Пробормотал Дима с волнением и глянул на Холмова. Но тот не обратил на его слова никакого внимания и, напряженно замерев, словно охотничья собака, завидевшая добычу, уставился немигающим взглядом в одну точку. Проследив за направлением его взгляда, Дима увидел, что холму смотрит на свечи, пламя которых почему-то горело не перпендикулярно, а почти параллельно поверхности пола, при этом странно трепыхаясь и подрагивая. «Чего это он?» промелькнула в голове у Димы недоуменная мысль, однако от дальнейших размышлений на эту тему Его отвлекло появление привидений, закружившихся, заплясавших по комнате в искрометном хороводе. В полумраке, при трепыхающемся пламени свечек, отбрасывающих на стены причудливо меняющие свои очертания тени, эта картина выглядела еще более жуткой и впечатляющей. Отцепеневший, Дима вжался в спинку дивана, Но тут некоторую разрядку в напряженную обстановку внес Федор Федорович. Издав гортанный боевой клич, он схватил швабру и стал, размахивая ею, бегать по комнате. «Вон отсюда, сволочи!» — иступленный Ролон, пытаясь огреть шваброй привидение. «Осточертели!» Конечно же, толку от этого дымаша было никакого. Привидения, как ни в чем не бывало, продолжали кружиться по комнате. Впрочем, вскоре они начали рассыпаться в воздухе, превращаясь в разноцветные пятна, и затем исчезли. Все. Представление окончено, пробурчал пришедший в себя Федор Федорович, отбрасывая в сторону швабру. Давайте спать. Он постелил гостям на диване, а сам приготовил себе лежбище на полу, На матрасе. Дима и Шура начали вяло возражать, мол, как же так, хозяины на полу